он донес обо всем оренбургскому губернатору генерал-поручику Рейнсдорпу, требуя от него легкого войска для преследования Пугачева. Но прямое сообщение с Оренбургом было уже пресечено, и донесение Симонова дошло до губернатора не прежде, как через неделю. шайкой», Умноженный новыми бунтовщиками, Пугачев пошел прямо к Елецкому городку и послал начальствовавшему в нем атаману Портнову повеление выйти к нему навстречу и с ним соединиться. Примечание. Елецкий городок в 145 верстах от Яицкого городка и в 124 от Оренбурга. В нем находилось до 300 казаков. Елецкие казаки были тут поселены статским советником Кирилловым, образователем Оренбургской губернии. Конец примечания. Он обещал казакам пожаловать их крестом и бородою, елецкие, как и яицкие казаки, были все староверцы, реками, лугами, деньгами и провиантом, свинцом и порохом и вечную вольностью, угрожая местью в случае непослушания верный своему долгу атаман думал сопротивляться но казаки связали его и приняли пугачева с колокольным звоном и с хлебом солью Пгачев повесил атамана три дня праздновал победу и взяв с собой всех иецких казаков и городские пушки пошел на крепость рассыпную крепость рассыпная выстроенная при том месте где обыкновенно перебирались Киргизсы вброд через яек. Она находится в двадцати пяти верстах от Илецкого городка, а в ста одном от Оренбурга. Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как деревни, окруженные плетнем или деревянным забором. Несколько старых солдат и тамошних казаков под защитой двух или трех пушек были в них безопасные отстрелы копий диких племен, рассеянных по степям Оренбургской губернии и около ее границ. 24 сентября Пугачев напал на рассыпную. Казаки и тут изменили. Крепость была взята. Комендант, майор Виловский, несколько офицеров и один священник, были повешены, а гарнизонная рота и полторасты казаков присоединены к мятежникам. Слух о самозванце быстро распространялся. Еще с Будоринского форпоста Пугачев писал киргиз-кайсакскому хану, именуя себя государем Петром III и требуя от него сына в заложнике и 100 человек вспомогательного войска. Нурали-хан подъезжая к Яицкому городку под видом переговоров с начальством, коему предлагал он свои услуги, его благодарили, отвечали, что надеются управиться с мятежниками без его помощи. Хан послал Оренбургскому губернатору татарское письмо самозванца с первым известием о его появлении. Мы, люди, живущие на степях, писал Нурали губернатору Не знаем, кто сей разъезжающий по берегу, обманщик ли или настоящий государь. Посланный от нас воротился, объявив, что тот разведать не мог, а что борода у того человека русая. При сём, пользуясь обстоятельствами, хан требовал от губернатора возвращения аманатов, отогнанного скота и выдачи бежавших из Орды рабов. Рейнсдорг, спешил отвечать, что кончины императора Петра III известна всему свету, что сам он видел государя в гробе и целовал его мертвую руку. Он увещевал хана в случае побега самозванцев в Киргизские степи выдать его правительству, обещая зато милость императрицы. Прошения хана были исполнены. Между тем Нур-Али вошел в дружеские сношения с самозванцем, не переставая уверять Рейнсдорпа в своем усердии к императрице, а киргизсы стали готовиться к набегам. Вслед за известием хана получено было в Оренбурге донесение яицкого коменданта, посланное через Самару. Вскоре потом пришло и донесение Виловского о взятии Елецкого городка. Рейнсдорп поспешил принять меры к прекращению возникающего зла. Он предписал бригадиру барону Белову выступить из Оренбурга с четырьмя стами солдат, пехоты и конницы, и с шестью полевыми орудиями, и идти к Яльцкому городку, забирая по дороге людей с форпостов и из крепостей. Командиру Верхнеозерной дистанции, бригадиру барону Корфу, велел как можно скорее идти к Оренбургу, подполковнику Симонову отрядить майора Наумова с полевой командой и с казаками для соединения с Беловым,